Песнь двенадцатая Битва за стену Так под высокой сенью Менетев сын благородный Рану вождя врачевал и врепила. Но битва пылала. Бились Данаи с троянами Всею их ратью, И больше быть обороной им не мог уж ни ров, Ни твердыня крепкая, Та, что воздвигли судам на защиту и окрест рвом обвели. Не почтили они гекотомбы бессмертных? Их не молили, до да встане суда и добычи народа здание блюдет. Не по воле бессмертных воздвигнуто было здание то, и недолго оно на земле уцелело. Гектор доколе дышал, и пелит бездействовал гневный, И доколе нерушенным град возвышался Приамов, Гордое здание Данаев, стена невредимой стояла. Но когда, как троянские в брани погибли герои, Так и аргивские многие пали, другие спаслися, И когда Илеон на десятое лето разрушив, В черных судах аргивяне отплыли к отчизне любезной, Воное время совет по сей Даун и Феп сотворили стену разрушить, Могущество рек, на нее устремивший всех, Что с Идайских гор изливаются в бурное море. Реза, Кареза, Гептапора, Быстрого Родия, Волны, Эзипа, Воды Граника, Священные Волны Скамандра и Симаиса — Где столько щитов и блистательных шлемов Пало во прах, и легли полубоги, Могучие мужи. Устье их всех Аполлон обратил воедино И бег их девять дней устремлял на твердыню. А Зевс беспрерывный дождь проливал, Да скорее твердыня потонет в пучине. Сам земледержец с трезубцем в руках Перед бурной водою грозный ходил, и все до основ рассыпал по разливу, бревна и камни, какие с трудом аргивяне сложили. Всё он с землею сравнял до стремительных волн Гелеспонта. Самый же берег великий, разрушив огромную стену, вновь засыпал песками, и вновь обратил он все реки в ложа, где прежде лились их прекрасно струящиеся воды. Так Посейдаун и фепа положили в грядущем вместе свершить. Между тем загоралась шумная битва в круг под Ахейской стеной. Загремели огромные брусья в башнях громимых. Ахейцы, бичом укращённые Зевса, все при своих кораблях заключённые в стане держались, гектора силы страшась, разносителя бурного бегства». Он же герой, как и прежде, воинствовал подобный. Словно когда окруженный меж псов и мужей звероловцев вепрь или лев обращается, быстро очами сверкая, ловчие друг возле друга, сомкнувшийся твердой стеною, зверю противостоят и тучами острые копья мечут из рук. Но не робко его благородное сердце. Он не дрожит, не бежит и бесстрашием сам себя губит. Часто кругом обращается ловчих ряды, испытуя, и куда он не бросится, ловчих ряды отступают. Так пред толпой летающий Гектор-герой обращался, ров перейти, убеждая дружины. Но самые кони, бурные кони, не смели». Вздымались и храпали, страшно стоя над самой кручею. Ров ужасал их глубокой. Ров к перескоку не узкой, равно к переходу нелегкой. Вдоль его скатов стремнины, отрезанные круто, стояли с той и другой стороны. На поверхности острые колья рядом по нем возвышались. Огромные частые сваи, кои ахейни, вбили от гордых врагов обороной. В ров сей едва ли конь слегкакатной своей колесницей мог бы спуститься, Но пешие рвалися, И не удастся ль? Полидамас, наконец, к дерзновенному Гектору вскрикнул. «Гектор! И вы, воеводы, трояны союзников наших! Мысль безрассудная гнать через ров с колесницами коней! Он к переходу отнюдь неудобен!» По нем непрерывно острые колья стоят, А за ними твердыня Данаев. Нам не спускаться в окоп сей, Ни вонам сражаться не должно конным бойцам. Теснена там ужасная, всех переколют. Ежели подлинно в гневе своем Громовержец Ахеен хочет в истребить, А троянских сынов избавляет, Я бы желал, чтобы над ними немедленно то совершилось» чтобы сгибли бесславно вдали от Эллада ахейцы. Если ж они обратятся, и храбрый отбой от судов их сами начнут, и нас опрокинут на ровсей глубокий, после я твердо уверен, и с вестию некому будет втрою прийти а ахеин в отбой на троян устремленных. Слушайте ж, други, меня, и советом моим покоритесь». «Коней оставим, и пусть предокопом возницы их держат. Сами же, пешие, в медных доспехах, с оружием в дланях, силою всею пойдем мы за Гектором. Ратиахеян нас не удержат, когда им грозит роковая погибель!» Так говорил он. И Гектор, склонясь на совет непорочный, быстро с своей колесницы с доспехами прянул на землю.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 Гектор и Поли Дамас предводили громадою первой, множеством храбростью страшной и более прочих пылавшей стену скорее пробить и вблизи пред судами сражаться. С ними и третий шел Кибрион, а другого близ коней в сонме мивозниц Кибриона слабейшего Гектор оставил. Храбрый Парис, Алкофо и Агенор вторых предводили,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 оба сыны Антенора, искусные в битвах различных. Но Сорпидон предводил ополчение союзников славных, главка к себе приобщив и без страшного Астеропея. Их обоих почитал он далеко храбрейшими многих после себя предводителей, сам же всех превышал он. Так, изготовясь они и, сомкнувшись крепко щитами, с пламенным духом пошли на донаев Не могут, мечтали, противостать, но в суда мореходные бросятся к бегству. Все тогда, как трояне, так и союзники трои, полидомаса вождя покорились совету благому. Азий один не хотел предводитель народов Гертакит коней оставить урва со своим возницую храбрым.